12. Сюзан смотрела на расщепленный стол шерифа, забыв обо всем на свете. Одно движение маленького пальчика, и такой результат, когда отчаянный крик Катберта вернул ее в реальный мир. Она отпрянула к стене, счастливо избежав объятий Дэйва, и вновь нажала на спусковой крючок. Грохот наполнил кабинет шерифа и Дейва Холлиса, лишь на два года старше нее, отбросила назад с дымящейся дырой в рубашке, аккурат между двумя лучами звезды. Его широко раскрытые глаза словно не верили тому, что произошло. Рука сжимала монокль, нога задела гитару, и она упала на пол, жалобно позвякивая струнами. Дейв, прошептала Сюзан, он, Дэйв, извини, что же я наделала? Дейв осел на пол, попытался встать, а потом повалился лицом вниз. На груди курилась маленькая дырочка, зато на спине зияла огромная дыра, красно-черная, с обугленными клочьями одежды вокруг, словно она не выстрелила в него, а откнула раскаленной кочергой. Дейв, прошептала она. Дейв, я, Сьюзан, берегись! крикнул Роланд. Эвери. Не поднимаясь с карачек, он рванулся вперед и схватил ее за бедра. Пол ушёл из-под ног Сьюзан, Она плюхнулась на задницу, оказавшись с ним лицом к лицу, с его выпученными глазами, щеками в оспинах, идущим изо рта чесночным запахом. — Боги! Да это девка! — прошептал он и потянулся к ней. Она вновь нажала на спусковой крючок револьвера Роланда, опалив свою пончо и пробив дыру в потолке. Вниз посыпалась штукатурка. Пальцы сосиски Эвери сомкнулись на ее горле. Где-то далеко Роланд выкрикивал ее имя. У нее оставался только один шанс. Если оставался. «Один и нужен, Сью!» — раздался в голове голос отца. «Один и нужен, дорогая!» Взведя курок большим пальцем, она вдавила ствол в дряблую плоть под подбородком шерифа Херка Эвери И нажала на спусковой крючок. Сгустки крови, ошмётки мозга, куски костей полетели во все стороны.